Как вести себя на приеме у королевы. Если вдруг нечаянно нелегкая судьба занесет вас в Букингемский дворец, сразу открывайте эту главу и слушайте как методичку. Во-первых, нельзя бросаться к королеве с поцелуями и объятиями. Вообще королеву трогать нельзя. Можно пожать руку, но только если она сама ее предложит. А так небольшой книгсон или поклон головы ее устроит вполне. Если захочется назвать королеву Елизаветой, сдерживайте себя. Для всех она величество, для вас тоже. Потом можно говорить «мэм», как в слове «хэм». Если вас посадят за стол слева от королевы, то подождите, когда она сама к вам обратится. Не начинайте разговаривать о погоде, подождите. По этикету она сначала говорит с гостем справа от нее, потом перейдет к вам. Никаких личных вопросов. Королева все равно не расскажет, что чувствует по отношению к жене принца Гарри и не станет жаловаться на подагру. Обсудить и птичек, сады, лошадей и собак – это ее любимые темы. Начинать есть можно только после того, как начнет есть ее величество. Также все должны закончить трапезу, как только она положит прибор на тарелку. То есть едим в темпе вальса и на разговоры сильно не отвлекаемся. Уйти раньше Ее Величества вы тоже не можете. Наберитесь терпения. Ешьте, если кормят. Смотрите по сторонам. Разглядывайте картины, в конце концов. Пить алкогольные напитки многим не рекомендуется. Адреналин от встречи с монашей особой и так зашкаливает. Не надо накалять градус. Нельзя поворачиваться спиной к Ее Величеству. Это очень невежливо. И вас могут занести в черный список. Вы хотите в черный список? Тот же. Конечно, были люди, которые нарушали протокол, и ничего им за это не было. Юрий Гагарин рассказывал, что во время приема в Букингенском дворце он коснулся ноги Елизаветы под столом, просто чтобы проверить, что все это происходит с ним на самом деле. Мало того, что космонавт попросил чай с лимоном, а не с молоком, как пьет вся чопорная Англия, так еще и допив, вытащил лимон и съел. В 2009 году Мишель Обама при встрече обняла королеву. Очень по-американски, что сказать. В 1998 году, находясь с официальным визитом в Малайзии, королева подписала футбольный мячик юному фанату Манчестер Юнайтед. Хотя по протоколу члены королевской семьи не раздают автографы. То есть и в королевской жизни посреди субботы может случиться такой маленький четверг. А табличка в PDF-приложении к этой книге не даст вам ударить в грязь лицом. Помните, местные аристократы даже разговаривают не как все. Поэтому табличку держите при себе.